Глава 15. 1977-1982. От мира с Египтом до Ливанской войны. Мир с Египтом. Израиль и США. Израиль ищет палестинских террористов. Ни войны, ни мира. Есть ли израильская культура? Израиль бомбит иракский ядерный реактор. Что можно делать, кроме алмазов? Эпиграф ускуаннда отволус но лице как можно говорят живи если нельзя как хочется теренций крассеквит курани за умножающимся богатством следует забота гораций Даян не знал, что ему в последние годы активной политической жизни, он умер в 1981 году от рака, предстоит стать одним из архитекторов мирного соглашения с Египтом. Но за свою многолетнюю карьеру он научился сочетать военные планы с политическими идеями. Когда Даян первый раз выступил в Кнессете в качестве министра иностранных дел в правительстве бегин его ошикали с левых скамей, особенно депутаты от МОПАМ. Но старый солдат не смутился. Он начинал свою последнюю битву – битву за мир с Египтом. Еще на неофициальных встречах при переговорах 1971 года по плану Роджерса Дайанган намекал на готовность своего правительства обсудить промежуточное соглашение о взаимном отводе войск на 20 миль от зоны Суэцкого канала. Такое израильское отступление позволило бы египтянам восстановить судоходство на канале В то же время исключила бы возможность новой эскалации конфликта. Это соглашение, возможно, открыло бы путь к дальнейшим переговорам. Тогда идея Садату понравилась. Однако он выдвинул условие, что Израиль обяжется рассматривать размежевание войск как первый шаг к реализации остальных пунктов резолюции номер 242. Тогда Израиль отверг всякие предварительные условия до начала прямых мирных переговоров. И несмотря на настойчивые усилия государственного секретаря США Роджерса и его помощника Сиско, сторонам в 1971 году не удалось прийти даже к промежуточному соглашению. Промежуточное соглашение получилось при Рабине. Теперь же время пришло и для более широких жестов. Самый широкий из них сделал садат На открытой сессии египетского парламента 9 ноября 1977 года садат заявил, кто готов в поисках мира пойти на край света, даже в Кнессет. Это было сказано в присутствии побагровевшего э, председателя ООП Есира Арафата. Арабы за пределами Египта с недоверием отнеслись к словам садата. Кое-кто полагал, что это такой очередной политический маневр. Надо же что-то сделать после неудачной войны. Стремясь успокоить умы, садат встретился с редакторами крупнейших газет с целью сделать ясными свои намерения. Он объяснил, что ныне Израиль находится в выигрыше. Каждый Новый год существование Израиля делает конфронтацию с ним все более и более глупой затей Пяти неудачных войн достаточно, чтобы понять, что уничтожить физически Израиль невозможно. Это выступление не было импровизацией. Ему предшествовала долгая череда секретных встреч между египетскими и израильскими политиками. То, что надо мириться, было понятно практически всем. израиль Египту, Иордании, Америке. Дайян начал искать посредников, чтобы выйти на египетское руководство. Тайно он посетил Индию 14 августа 1977 года, Иран 18 августа, и встретился в Лондоне с королем Иордании Хусейном 22 августа. Но премьер-министр Индии, шах Ирана и король Иордании, при всей симпатии к предмету, в посредники не спешили. Единственный совет, который шах Мухаммед Реза Пехлеви дал Даяну, заключается в том, чтобы никогда не позволить палестинскому государству появиться на свет, так как ООП верить нельзя. Хусейн же был признанным, Прострации после гибели своей жены при крушении вертолета. У него болела голова о своих палестинских беженцах, которых он хотел абсорбировать полностью, но все никак не успевал. С шахским Ираном Израиль поддерживал нормальные, но неофициальные отношения. Посол назывался дипломатическим представительством представителем. Здание посольства не имело вывески и флага, не было включено флаг официальный список посольств, издаваемый Министерством иностранных дел. Даяну приходилось встречаться с Шахом и ранее, в бытность Даяна министром сельского хозяйства. Тогда Израиль помог Ирану с некоторыми агрономическими проектами. У Шаха были трения с, Кур... с Турцией по поводу курдов, а Саудовскую Аравию он просто не выносил. Даян убедился, что Шах с ним откровенен, если не может помочь, значит действительно не может. Тогда 4 сентября Даян отправился с тайной миссией в Марокко. Тайна, тайна министра иностранных дел Израиля готовы были встретить в половине мусульманских стран. Король Марокко Хасан принял Даяна благожелательно. Даян на пальцах стал разъяснять королю, что все попали в патовую ситуацию. Ни одна страна арабского мира не в состоянии заключить мир с Израилем, так как боится осуждения со стороны других стран. А заключить мир сразу со всеми арабскими странами Тоже не получится, так как процесс этот довольно-таки трудоемкий. Замкнутый круг. Что делать? Они учтиво побеседовали о подвигах марокканской танковой бригады на Сирийском фронте 1973 года. После чего король согласился организовать встречу между Даяном и высоким египетским чиновником на земле своего королевства. Король на прощание договорился даже до того, что палестинская проблема – это... Не израильская, а общоарабская проблема. И все арабы должны поселенцев бдить, дабы те не устроили путч, как они это сделали в 70-м году в Иордании. Даян предлагал встретиться с Хуснимубариком, который в то время был вице-президентом. Король пообещал времени зря не терять. Пока Даян делал серию тайных поездок, Садат тоже не сидел сложа руки. Он встретился в Румынии с президентом Чаушеску. Тот заверил Садата, что с Бегином можно иметь дело. Своё обещание, между тем, король Марокко сдержал. Уже 16 сентября Даян встретился с заместителем премьер-министра Турции, министра заместителем премьер-министра Египта, представительным седобородом Хасаном Тухамми. При всех странностях этой тайной встречи представителей двух вечно воюющих стран удалось достичь принципиального соглашения начать двусторонние переговоры о мире. Обсуждалась и личная встреча Бегина и Садата. СССР Садату был больше не союзник. осторожный вопрос Даяна о миролюбивых предложениях Советского Союза, Тухами сразу ответил, что при всем социалистическом миролюбии Египет видит посредника только в США. Можно поместить на границу войска ООН, можно добиться гарантии от США и СССР, но лучше избежать этого и получить гарантии только от США. Он знал, что говорил. К тому времени США производили продукции в два раза больше СССР и в пять раз больше Китая. Поэтому 15-17 ноября при посредничестве американской администрации, а точнее через американское посольство в двух странах, Садат получил официальное приглашение на переговоры премьер-министром Израиля. Сначала Садат отправился в Сирию, где встречался с президентом Асадом и убеждался сирийского президента не препятствовать его действиям, пока не обозначится их результат. После длительных переговоров двух президентов Сирия полностью отвергла план Садат. По-другому, естественно, быть и не можно, не не могло. Получалось, что Египет, Израиль, США, ОП всё делают, все делают какие-то движения, а Сирия в стороне. На обратном пути в Египет Садат дал распоряжение своим помощникам готовить его визит в Израиль никто не верил что садат прилетит он прилетел вечером в субботу 19 ноября ковры оркестр почетный караул салют флаги двух государств учтивые слова садат смог взять правильный тон уже при первых встречах в, аэропор... в аэропорту. Голда Мейер голдаейер пожала ему руку со словами мы так мы таки долго вас ждали на что солдат ответь на что садат ответил так и вот пришло время все было как на спектакле Рабин честно пишет, что был как во сне. Саддаб пошел молиться в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе. Потом он поехал в мемориал катастрофа Яд-Вашен. Были запланированы встречи с президентом Израиля Кациром, торжественный обед у Бегина, встречи с представителями парламентских партий и пресс-конференция. В этом графике нельзя было понять, когда же все сядут и начнут серьезно договариваться о серьезном предметах мирного сосуществования. 20 ноября 77 года Он произнес речь в Кнессете. Ицхак Шамир был председателем Кнессета. Они вместе вошли в зал, и Шамир усадил Садата за председательский стол, по правую руку от себя ближе к трибуну. Бегин сел в зале, напротив, за стол правительства. Садат выступил первым. «Я пришел к вам сегодня для того, чтобы обновить жизнь и установить мир. Любая утраченная в войне жизнь воздвигает между нами стену. Все, что мы старались построить, было уничтожено в семьдесят третьем году. Мы вместе возвестим жаждущему мира человечеству, что Женевское мирное соглашение предусматривает следующее. Прекращение оккупации занятых в 1967 году арабских земель, представление прав человека палестинскому населению, в том числе право на самоопределение, включающее право на создание собственного государства. Право всех стран региона жить в мире. В своих взаимоотношениях они должны исходить из реальных условий и руководство руководствоваться принципами хартии ООН. В особенности принципами неприменения силы и решения всех проблем мирными средствами. Вы, рыдающая мать, вы, вдова, вы, потерявшая сына, брата или отца, вы все жертвы войны, во весь голос, полной грудью, всем сердцем требуйте мира. Вслед за садатом выступил Бегин и от оппозиции Шимон Перес. Обратили внимание, что в своей речи садат об ОП не говорил. Бегин не во многом поддержал солдата. Не во многом поддержал Садата, но оставил открытыми для переговоров все темы, включая даже проблему Иерусалима. Многие арабские страны ответили разрывом всех дипломатических и экономических связей с Египтом. Правление Арабской лиги перевели из Каира в Тунис, приостановили в ней членство Египта. Сирия теперь пыталась стать главной участницей арабо-израильской политической игры различные палестинские освободительные организации переориентировались пере переориен... ориентировались на сирию египет превратился в нового врага некоторые палестинские группировки совершили нападение на египетский объект арабский мир постепенно терял ориентиры ливан на пять лет погрузился в гражданскую войну между христианами и мусульманами причем как раз в сентябре когда даян оживленно наводил мосты С египтянами ливанские христиане атаковали отряды ООП. В 75-м, когда началась гражданская война в Ливане, в этой стране было 70 различных армий, большинство из которых, если не все, вызывали в памятью ассоциацию с армией Батьки Махнов. Между тем визит в Иерусалим ничего не принес, кроме самого факта встречи двух лидеров вечно враждебных стран Когда после пламенных речей шесть ведущих игроков, Саддат, Бегин, Даян, вице-премьер Игаль Ядин, министр иностранных дел Египта бутрузгали и председатель арабской партии социалистического единства Мустафа Халиль уединились. Чтобы поговорить, слов первоначально никто не нашел. Бегин как хозяин предложил Саддату начать дискуссию. Саддат мягко отпасывал назад, пояснив что, уже все сказал. А вот теперь неплохо было бы высказаться израильтянам. Нет, стал настаивать Ядин. Вы верно еще что-то хотите нам сказать? Тогда выступил Халиль. Египет, стал он говорить, не может подписать сепаратный мир с Израилем. И не стоит сейчас об этом даже заикаться. Тогда инициативу перехватил Бегин. Да-да, проблем масса, поэтому давайте хотя бы разработаем механизм их обсуждения и движение вперед. садат летел назад в Каир с размышлениями Цезаря, перешедшего Рубикон. Но по возвращении президента из Иерусалима в ноябре 77 года, были приняты чрезвычайные меры по обеспечению его безопасности, еще более строгие, чем в Израиле. И неудивительно, ведь буквально через несколько дней после того, как садат объявил о своей готовности всесторонние, развивать всесторонние связи и дружить, так сказать, с Израилем, были разорваны дипломатические отношения с арабскими государствами, с которыми Египет находился в течение трех десятилетий в общем окопе. Одновременно по приказу садата в Египте был ряд закрыт ряд учреждений стран социалистического содружества. Про советские и социалистические сантименты в Египте можно было понять. И хотя военный министр поспешил тогда заверить, что вся армия поддерживает солдата, египетские арабские газеты вне Египта писали о другом. В те дни появились сообщения об аресте около 400 египетских офицеров и генералов, высказавших недовольство политикой президента садат Из-за несогласия с его курсом подали в отставку даже некоторые министры и видные египетские дипломаты, считавшиеся ранее единомышленниками Саддата, в том числе и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел И. Фахми. Его примеру последовали государственный министр иностранных дел Эмраид, также посол в ар -Э, Арабской Республике Египет в Лиссабоне, генерал Шазли, который в период Октябрьской войны 1973 года был начальником Генштаба вооруженных сил Египта. Попал в опалу и коротал почетную ссылку в Португалии. В политике Анвара Садата в ближневосточном урегулировании предшествовала политика открытых дверей в экономической области. В шестом году, например, он сделал Порт Саид зоной беспошлинной торговли. Чему? Через 20 лет радовались израильские туристы садат поощрял крупную буржуазную буржуазию внутри страны, а его капиталистическая ориентация на межарабской арене и вовсе раздражала СССР и страны социалистического содружества. В середине 70-х годов быстро последовал ряд недружественных актов в отношении Советского Союза и разрыв в 76-м году в одностороннем порядке договора о дружбе и сотрудничестве с СССР. Этим садат окончательно избавил Египет от образа марионетки в ловких и натруженных руках СССР и расчистил себе поле для более тесных контактов с США и с Израилем. На последовавших после визита в Иерусалим переговорах садат выступал от лица всех арабов. Он предлагал мир в обмен на отвод израильских войск со всех территорий, захваченных в 1967 году, а не только с египетского Синая. Саддат обсуждал палестинскую проблему беженцев и самоопределение. Он полагал, что палестинцам следует стать независимым народом, если даже и не сразу получить собственное государство. Жители Газы, например, не имели национальности, а вместо паспорта у них было только местное удостоверение личности. Эти люди работали кто в Израиле, кто дома, но так как они жили в лагерях, то продолжали считаться беженцами. Даян полагал, что достаточно построить добротные дома для них в Газе, чтобы избежать их вопроса о возвращении на территорию Израиля. Садат рассуждал также о судьбе Иерусалима. Мало того, мало на что Бегин мог согласиться, но он умело поддерживал в Садате надежду на успех начатого предприятия. Садат, с другой стороны, был сыт неуступчивостью Сирии, которая даже не захотела принять участие в Женевской конференции. Попытки Садат вовлечь в мирные переговоры Иорданию и Саудовскую Аравию тоже не увенчались успехом. Он просто был обречен вести свою игру с Израилем один на один. Бегин отводить войска из Иудеи, Самарии, Газы и Галан не хотел. Он соглашался вернуть Египту весь Синай, но при этом оставить на нем все уже построенные еврейские поселения и городок Емид, который был как раз на стыке Синая и сектора Газа. При этих поселениях будут оставаться израильские солдаты. С остальной территории Синая они будут выводиться поэтапно и медленно. Египетских войск на Синае быть не должно, кроме зоны Суэцкого канала и, переалов, и перевалов. А то, не дай бог, опять война вспыхнет. Нефтяные месторождения на Синае так и быть. Пусть Египет забирает. Все равно не Тюменская область, но нефть пусть нам продает. А американцы пусть сидят на вышках раннего оповещения и следят за мирным сосуществованием. И пусть еще войска он вернутся на Синайский песок. И, разумеется, свободный проход судов к Илладскому порту. Весь процесс возвращения Синая в Египет и Египту займет несколько лет. Иными словами, Бегин боялся дать Египту хоть малейшее стратегическое преимущество на тот случай, если из мирных задумок ничего не получится и опять придется воевать. Сададжи все продолжал твердить о возвращении Галан сирийцам западного берега иорданцем, и признание прав палестинцев на самоопределение. В общем, территории в обмен на мир. Какие территории! кричал каждый раз Ариэль Шарон. Бегин назначил его министром сельского хозяйства. Этот пост Шарону возможность строить все новые поселения на том же Синае. Переговоры затягивались, но продолжались.